Глава 17. Африканская ночь. Совсем иная ночь лежала на другом берегу парижского мрака. Зыбкая земля, откуда доносился приглушенный гул и тепло от жаровин, таинственный берег музыкальных ритмов и запахов рома, вырывавшихся из приотворенных дверей кабаков, из бакалейных лавок, где скрываются подпольные бары, лестницы, ведущие в обжитые подвалы. Как мне были знакомы эти огни... от самых ярких до тусклых керосиновых ламп у парижских ворот или на северной окраине города. Работая в отделе по борьбе с проституцией, я постоянно наведывался в эти места, где, кроме музыки и выпивки, всегда предлагалась и продажная любовь. Я начал обход с левого берега. Лучшие заведения с африканскими проститутками были здесь, в Сен-Жермен-де-Пре, на улице Дофин Кабак у Руби, который я любил за его неспешный и беспечный уют, за само место, где он располагался, посреди литературного района, за темно-красной лаковой дверью в китайском стиле, в глубине двора, мощеного, как в XVII веке. Там я нашел старых знакомых, швейцаров и завсегдатаев. Несколько минут постоял в вестибюле, это территория чернокожих самцов, а вот бар, подиум и диваны для женщин и белых клиентов». Затем я направился к гардеробу в поисках кокотки. Кокотка родом из Заира, и, сколько я ее помню, всегда стояла за стойкой. Это была настоящая достопримечательность ночной Африки. — Рада тебя видеть, Щепка. Как у тебя на любовном фронте? — Щепка. Мое прозвище среди чернокожих. — Мертвый штиль, а у тебя пышка. — И не напоминай. Уж теперь-то я его брошу. Точно брошу. Вместе с его жалкой тютелькой. Взрыв хохота. Кокотка жила с культуристом, злоупотреблявшим андрогенами, разрушавшими репродуктивную систему и делавшими его бесплодным. Кокотка выходила из себя, видя, как эта гора мышц ест с ложечки тестостероны, ведь детишки были ее заветной мечтой. — Что привело тебя к нам, дорогуша? — Я ищу Клода. — Здесь ты его не найдешь, он поругался с патроном. Сходи в керсамбо. Клод был одним из моих бывших информаторов, уроженец берега слоновой кости, Он не стал сутенером в прямом смысле этого слова, а скорее консультантом, посредником между этническими группами, поставщиками и денежными клиентами. Очень нужный человек в африканской диаспоре. Четыре поцелуя, и я уже было двинулся к выходу, но внезапно передумал. Только взгляну, решил я, вернулся и прошел в зал. Из полутьмы мне в лицо ударила музыка африканские мотивы в стиле «Зук». Я застыл, ошеломленный. Они были там, на подиуме, длинноногие, чернокожие, почти неподвижные, плавно изгибавшиеся под музыку, сосредоточенные и в то же время отстраненно раскованные. Казалось, они видят то, что недоступно другим, переменчивость, текучесть и особую томность этих ритмов. У каждой своя манера самовыражения, колдовские вращения бедер, поднятые руки — как бы в знак прощания с суши волнообразное изгибающееся тело, преодолевающее невидимую преграду, внезапные резкие движения поясницы, и все это с потрясающей сдержанностью. Я ощутил прилив крови внизу живота. Как мог я забыть это? Как удавалось мне с тех пор, как я работал в уголовке, противостоять влечению и отказываться от своих приключений? Я незаметно выскользнул, не оборачиваясь, избегая даже тени собственных желаний. Я сел в машину и поехал по набережной. Рядом текла сена, черная и медлительная. Ночные огни плясали на ее водах. Казалось, это какая-то другая река, ведомая только мне, на берегах которой была Африка. Я пересек сено у Гран-Поле и поехал к восьмому округу. Кер-Самба. Более фешенебельный, чем Уруби, но не такой уютный. Больше всего мне здесь нравился интерьер — Стеклянные стены с подсветкой в стиле ретро Расписаны под стилизованные джунгли Львы, пальмовые листья, газели То ли будуар, то ли аквариум коньячных тонов Я прошел вдоль бара Рядом с созданиями одного со мной роста И черной шелковистой кожей И заглянул в туалет Где у меня была еще одна знакомая Мерлен сидела за столиком Уставленным пачками сигарет И упаковками презервативов Длинное тонкое лицо под копной черных Будто лакированных волос, прядями спадающих на виски. Увидев меня, она пронзительно рассмеялась, приветствуя меня на свой манер. Рада тебя видеть, красавчик Тубаб. Привет, Мерлин. Она называла меня Тубаб. Так в странах Запада черные называют белых. Пять лет назад я спас Мерлин от панели, когда она приехала из Бамаку. Уже тогда ее заставляли голодать, чтобы не рвало от минета. Иди к нам, не бойся, моих подружек. Я приветствовал окружавших ее женщин. Пять или шесть сладострастных угольно-черных бутонов стояли у затянутых фиолетовым бархатом стен. Их большие черные глаза напоминали заклинательницу змей Руссо-таможенника. «Ты по мне скучал?» «Прям не знаю, как вынес разлуку». У нее в груди что-то заклокотало, при каждом взрыве хохота она выставляла на показ все свои зубы. «Я разглядывал подружек». Одежда из переливчатой ткани и пирсинг везде, где только можно, в губах, в ноздрях, в пупке. Особенно меня заинтересовали их парики, косички, выбеленные прятки, секс-бомбы в духе шестидесятых на манер Даяны Рос. «Оставь, они тебе не по карману. Я пришел не за этим». «А тебе бы не помешал расслабиться. Тогда зачем ты здесь?» «Ищу Клода. Мне с ним надо поговорить. Загляни в «Атлантис».» Его сейчас больше интересует антильская музыка. Я попрощался с Мерлиной и ее свитой, выходя из керсамба, я отметил, что не встретил там ни одной местной знаменитости, ни музыканта, ни сына посла, ни футболиста. Куда они все запропастились сегодня? «Атлантис» располагался в ангаре в двух шагах от склада ковровых покрытий Сен-Маклу на набережной Аустерлиц. Перед широким крытым входом были установлены железные барьеры, между которыми проходили посетители. Им полагалось преодолеть рамку металлоискателей и подвергнуться ручному досмотру. Увидев меня, один из охранников, здоровенный конголезец по прозвищу «Медвежонок» проревел «Двадцать «22! Легавые пожаловали!» — раздался взрыв смеха. В качестве извинения он поставил мне на руку синюю печать, дававшую право на бесплатную выпивку. Поблагодарив его, я нырнул в полумрак. Качество здесь сменялось количеством. «Атлантис» Это страна, которую звук омывает, как океан. Волны музыки, казалось, приподняли меня над землей. Передо мной расстилались тысячи квадратных метров, тонущих в полутьме, где на скорую руку были расставлены столы и скамейки. Я напряг зрение, полагаясь скорее на свое чутье. Так пловец отдается на волю волн. Перешагивая через скамейки, я добрался до уставленной бутылками стойки. Как оказалось, один из барменов знавал меня в прежние времена — Я прокричал: Клод, здесь? Кто? Клод! Должен быть у пата, там нынче праздник. Вот почему я не встретил ни одной знакомой физиономии, все на вечеринке. Пад? Какой пад? Бакалейщик. В Сен-Дени. Он кивнул и нагнулся, чтобы зачерпнуть пригоршню льдинок. Его жест привлек мое внимание к зеркалу напротив. В нем отражался тип, который никак не вязался с обстановкой, белый, смертвенно бледным лицом. одетый в черные. Я обернулся, но никого не увидел. Неужели померещилось? Сунув бармена купюру, я пошел прочь, с трудом превозмогая усталость».